Глава тринадцатая Алена села на бамбуковую циновку и закрыла глаза. Если бабушка любила тут проводить время, стоит и ей попробовать. К счастью, теперь у нее много времени и никто не помешает. Она с утра позвонила домой и предупредила. Больше она не обязана отчитываться за каждый шаг. Будет делать лишь один звонок в сутки. Мать повозмущалась, но отступила. С места, где она сидела, хорошо просматривался ручей, бегущий в речку. Алена сосредоточилась на прозрачных стройках, прыгающих по камешкам. Ей показалось, что птицы пели в такт ручью, уловив водный ритм. Но вскоре звуки слились в сплошную какофонию, а вода превратилась в серебристую ленту. Чуть качающиеся лапы елей замелькали перед глазами. Алена поднялась, и как только светящиеся точки заполнили мир, шагнула вперед. Она оказалась на уже знакомом берегу моря или океана. Если бабушка бывала здесь, то нужно понять, зачем. Вряд ли она, как ее внучка, просто интересовалась параллельным миром. Времени у нее достаточно. Алена могла не опасаться, что ее будут разыскивать. Впервые она располагала собой, как хотела. Песчаная полоса вскоре закончилась. Среди жесткой травы стали появляться камни. Алена насторожилась и стала внимательнее. Вдруг опять попадется злой тареец и вцепится ей в ноги. Она пробиралась по равнине и тут заметила что-то необычное. Стену из камней. Пройдя через узкий проход, обнаружила самую настоящую хижину. Кто-то из тщательно подобранных валунов выстроил дом возле кустарника, редко встречающегося на этой планете. Алена провела пальцем по глине, скрепляющей камни. Осмотрела крохотное окошко из тонкого куска слюды. Обошла дом вокруг, но двери не нашлось. А может, это вовсе не дом, а сооружение из камней, но тогда зачем окно? Обследовала каждый сантиметр земли рядом со стенами. Ничего. В одном месте камень блестел, словно отполированный. Алена нажала на него. Послышался скрежет. Плоский валун повернулся, открыв проход. Внутри явно давно никто не жил. Лежанку, застеленную шерстяным одеялом, покрывал толстый слой пыли. Она лежала на полках, каменном столе, табурете. В маленьком камине лежала горка золы. Она сдула пыль с одной из книг, прочитала на обложке. «Темная материя вселенной». Кто-то здесь жил. Но кто? И почему? Ответа на эти вопросы хижина не давала. В ней не нашлось ни одной подсказки. Алена вышла наружу, закрыла вход. Дворик, получившийся внутри каменного забора, был засыпан слоем песка сантиметров в десять. Она не сразу заметила холмик с на нем плитой. Донской Иван Семёнович. 12 сентября 1952. 5 июня 2004 года. «Спи спокойно, дорогой. Я всегда буду помнить о тебе». Алена похолодела. Получается, под этим холмиком покоится ее дед. Мама говорила, что у деда и отца чудовище утащили в ад. Она покинула Бугунду в две тысячи первом. Получается, дедушка еще был жив. Что он делал нотарией? Почему не вернулся домой? Она почитала. Деду на момент смерти исполнилось пятьдесят два года. Бабушка исчезла в шестьдесят четыре. Где она сейчас? живали? Рядом с плитой на могиле лежал букет искусственных цветов. Ветер трепал выгоревшие лепестки ирисов и роз. Получается, бабушка приходила сюда, и не так давно. Иначе бы цветы рассыпались в прах. Алена вернулась на берег, постояла, вдыхая горьковатый соленый воздух. Загадки множились, а ответов не находилось. Возвращение домой вышло грустным. Словно потеряла родных повторно. Сейчас она осознала, в ней жила надежда на чудо. После того, как Алена узнала о бабушке, надеялась найти хоть кого-то из близких людей живыми. Пока она отсутствовала, в Бугунде прошел дождь. Стараясь не задеть мокрые ветви деревьев и не намочить тапочки в траве, прошла в дом. После немудреного обеда Алена решила посмотреть город, повидаться с нотариусом. Когда она ездила с Маратом в магазин, мало что успела увидеть. Стоило не торопясь разглядеть город. Прав сосед. Бугунда – рай для пенсионеров. Чистые улицы, много зелени, мало транспорта. Рядом с широкой центральной улицей тянулся ухоженный сквер. Если бы не пение птиц, стояла бы полная тишина, что весьма странно для города. Алена купила газету, посмотрела объявление о работе. По ее специальности ничего, и это понятно. В Бугунде отсутствовали рабочие предприятия. Требовались официанты в кафе, продавцы, дворники и сиделки. Непривычно мало на улицах встретилось детей и подростков. Как и сказал Марат, город стремительно старел. Алена быстро отыскала офис нотариуса, расположенный в центре города. Игорь Иванович улыбнулся девушке, как хороший знакомый. «Освоилась немного». Я подготовил документы. Подпишешь и станешь полновластной владелицей дома, участка и машины. Прочитав дарственную, Алена подписала бумаги. «Игорь Иванович, вы что-нибудь знаете о моем дедушке?» Нотариус пригладил руками торчащие на висках волосы. «Извини, Алена, но я ничего о нем не знаю. Лишь то, что он пропал в восемьдесят шестом. Катя больше не выходила замуж». Он смутился и пояснил. «Я вернулся в Бугунду после смерти жены. Подумал, Катя одинока, я одинок. Сделал твоей бабушке предложение, она отказала. Мы остались хорошими друзьями». «Я узнала. По ее просьбе вы фотографировали меня?» «Да, она не могла приехать в Николаев, держала слово данной дочери, но хотела хоть немного знать о тебе. Я почти десять лет снимал тебя». А до меня это делал кто-то другой. Алена распрощалась с нотариусом. Если дед пропал в восемьдесят шестом, а умер в 2004 где он находился шестнадцать лет, неужели нотарии Почему не вернулся на землю? Маме на момент его исчезновения исполнилось 9 лет. Она видела, как его утащили монстры. Что это были за монстры? Могла она принять старицев за чудовище Как они проникли в наш мир? Неркан говорил, они не способны открывать порталы. Или он врал мне? Алена погуляла по городу. Бугунда ей очень понравилась, Но она понимала, если решит здесь остаться, придется каждый день ездить за 50 километров на работу в Майкоп. А этого не хотелось. Но и возвращаться под контроль матери желания не возникло. В одном из магазинчиков Алена приобрела сарафан веселенькой расцветки – ромашки по бледно-голубому полю. Продавщица, видимо, от скуки наделала ей комплиментов, назвав самой красивой покупательницей. Уговорила не снимать наряд и приобрести к платью соломенную шляпку. Джинсы и футболку она уложила в пакет. Выйдя из магазина, Алена ощутила себя почти счастливой. Она ловила восхищенные взгляды старичков и редких мужчин. «Как, оказывается, мало нужно, чтобы поднять себе настроение», — усмехнулась Алена, поймав свое отражение в витрине. «Прямо тургеневская барышня из меня получилась». Неподалеку от улицы Зеленой она обнаружила крохотный продуктовый магазинчик. Правда, набор товаров оказался минимальным, но иногда можно заглядывать и сюда. Купив в магазинчике любимое сливочное в шоколаде, Алена принялась есть мороженое на улице. «Привет. Я не узнал тебя», – окликнул ее знакомый голос. Марата, закинув пустой ящик в кабину грузовой газели, приблизился к ней. Алена облизнула губы, с сожалением бросила взгляд на мороженое. Она не успевала его съесть, слишком быстро таяла. «Привет». «Гуляла». И гуляла, и подписывала документы. Кусочек мороженого плюхнулся на теплый асфальт. Алена доела остаток, достала влажную салфетку из сумки, вытерла рот и пальцы. «Дай-ка!» – Марат забрал салфетку и промокнул щеку. Кусочек шоколада прилип. «Опять она?» – из калитки дома, у которой они стояли, появилась Тая. «А сейчас как объяснишь, зачем к ней прикасался?» – Марат проворчал. «Твоя глупая ревность начинает меня утомлять». Тая подбоченилась. «Глупая, значит? Ты пялишься на нее, нежничаешь, а я глупая!» Алена вздохнула. «Определенно девица ненормальная». Она покосилась на возмущенную Таю. «Ведь красивая девушка. Неужели не понимает, как раздражает Марата своим поведением?» Она не собиралась слушать их перепалку, молча пошла прочь. «Я тебя последний раз предупреждаю. Держись от него подальше!» Крикнула ей в спину Тая. «Вырядилась и ходит тут, ходит!» Алене стало смешно. Девушка дала неплохую оценку наряду, значит, продавщица не лукавила, говоря, что ей к лицу этот сарафан. Ночью ей снова приснился сон, в котором она видела замерший мир. Застыли в полете воробьи, листья, травы и ветви деревьев изогнулись под странными углами. Пух одуванчика завис в воздухе. Казалось, еще чуть-чуть, и мир станет похож на рисунок или картину. Тогда она узнает, что скрывается за этой видимой картиной. Алена потянулась до хруста в костях, ощущая себя хорошо отдохнувшей и полной сил. За окном уже разгорался яркий солнечный день. Она посчитала сон добрым знаком, сегодня снова собиралась попробовать ускорить личное время и воплотить сон в явь. Много раз в заброшенном санатории она пыталась повторить состояние, при котором вытащила мальчика из-под машины. Ей удалось на несколько секунд притормозить картину действительности, но до конца заставить ее замереть не получалось. Алена чувствовала, путь в другой параллельный мир откроется, когда она сможет перейти на самый высокий уровень ускорения. Заварив крепкий черный чай, Алена уселась у открытого окна кухни и принялась хрустеть гренками. Она не любила жару. В Николаеве июльский зной из-за безветренной погоды становился просто невыносимым. После полудня все старались спрятаться в помещении с кондиционером. В Бугунде жара так не ощущалась. Здесь постоянно с гор дул свежий ветер. Лес тоже гасил зной, делая его мягче. Хлопнула калитка. Меж сосен мелькнул силуэт Марата. «Можно войти в дом?» Алена высунулась в открытое окно. «Говори, я слышу. Извини, принять не могу, я в неглиже». Марат пробрался меж колючих лап ели к окну. «Я хотел извиниться за Таю». «Считай, извинения приняты. Твоя девушка либо не доверяет тебе, либо не уверена в себе. Если первая – твоя вина, если второе – говори почаще, что она красивая. Меньше проблем будет». Марат засмеялся. «Не поможет. Она знает, что красивая. Та и хвостиком бегала за мной с детства, но я не обращал на нее внимания. Ох, и надоела она мне. Представь, мне четырнадцать лет, а какая-то соплюшка, которой всего восемь, проходу мне не дает. Когда я ушел в армию, ей исполнилось только пятнадцать. Потом три года работал на севере. Возвратился в Бугунду, а Та и как раз восемнадцать исполнилось. Все по новой началось». «В общем, она выполняет свою детскую установку – выйти за меня замуж». Алена хмыкнула. «Хм, сметает соперница своего пути? Тех, кто таковыми ей представляется. А сколько ей сейчас?» «Двадцать». «Значит, почти два года ее мурыжишь, Почитала Алена и усмехнулась. «Не хочешь жениться?» «Жду, когда она повзрослеет и перестанет кидаться на людей». Алена отхлебнула почти остывший чай, откусила гренку. «Сдается мне, в этом много твоей вины». «Просто не обращай внимания на выход Китая». «А вот это не обещаю», — хмуро ответила Алена. «Я не из тех, кто подставляет щеку. Перейдет черту, в ответ получит сполна. Проблемы с поведением твоей девушки решай сам. Может, тебе льстит, когда она прилюдно закатывает сцены ревности». Скулы Марата залели, В темно-карих глазах появился недобрый блеск. «Не льстит, а раздражает. Зная темперамент Таи, я опасался за тебя, но думаю зря. У тебя только внешность, нежной блондинки, а характер, как у бабушки, жесткий». «Вот и не обманывайся моей внешностью. Предупреди свою Таю, пусть со мной не связывается». Марат усмехнулся. «Две боевых девицы рядом. Перебор». «Ладно, я пошел. Нужен Буду, позвони». Он положил листок бумаги на подоконник. «Я номер сменил». Алена захлопнула оконную раму. Она разозлилась на Марата. Надо же, попросил не обращать внимания на отвратительное поведение его девушки. Ему даже в голову не пришло, что его Тая не столько ревнивица, сколько невоспитанный человек. Он разбудил в Алене самое отвратительное желание, которое она подавляла со школы. Желание наказать. Поставить на место неприятного человека. Марат разбудила в ней дремавшую мстительность. Алена, чертыхнувшись про себя, вышла из дома в сад. Пора начинать эксперимент. Удобно усевшись на циновке, она закрыла глаза, подготавливая организм к переходу на новый уровень. Сердце забилось чаще. В висках молоточками застучала кровь. Пальцы рук и ног стали горячими. Алена открыла глаза. Ручей стал похож на слюдяную ленту. Ветви деревьев замерли. Воробьи, как во сне, остановились в полете. Она встала, дотронулась до зависшего тельца птицы. Пальцы уловили удар крохотного сердечка. Спустя время еще один. Лапы ели, будто окаменели. Видимая картина на миг застыла, и перед глазами возникла пустота. Ничего. Совершенно. Ее внезапно окутал густой серый туман. Туман засветился, и Алена внезапно обнаружила себя посреди луга. Исчез ручей, сад, речка. Теперь ноги утопали в густой траве. В Метрах сорока между двух темно-зеленых густых лип просматривалось какое-то строение. Алена обернулась. Позади нее луг огораживала живая изгородь из ежевики. «Алана...» Приветствую тебя на Вышине. Она могла поклясться, что этого длинновобородого седого старика только что не было рядом. Он появился ниоткуда. Алена поймала себя на мысли. Древний дед похож на колдуна из детских сказок. Ты немного растеряна. Вышинь — почти копия земли. Тебе предстоит много узнать. Я рад, что встретил тебя первый. «Ты путница, умеющая проходить через грани бытия. Крохой ты уже попадала сюда и познакомилась со мной. Я узнал твое настоящее имя, Алана», — сообщил его твоей бабушке. «Алена!» — послышался громкий крик. От лип бежали двое, мужчина и пожилая женщина. Старик заторопился. Выслушай их, но не торопись принимать решение. Найди меня, и мы основательно побеседуем. Алена подняла брови. «О чем вы? И кто вы такой?» «Радимир». Мужчина лет пятидесяти светловолосый и голубоглазый, будучи моложе, обошел женщину и первым кинулся обнимать Алену. От него пахло железом и костром. «Девочка моя, как ты выросла!» «Я уже не надеялся тебя увидеть!» «Дима, дай-ка на нее взглянуть!» – потребовала женщина. Алена отстранилась, посмотрела на нее. Небольшого роста пожилая дама рядом с высоким крепким мужчиной смотрелись трогательно. Пышные седые волосы, закрученные в шучью гульку, выбились на висках, из-за чего дама выглядела растрепанной. «Дим, она твоя копия. Жаль, только рост мой взяла». Алена много раз представляла встречу с родными. Думала, ее охватит сумасшедшая радость, но сейчас ощущала только растерянность. Папа, бабушка. Катерина Павловна очень ждала тебя. Надеялась, ты сможешь сюда пройти. Отец откинулся лба волосы Алены. Я помню тебя совсем маленькой. Этакий светленький ангелочек с ямочками на щечках. Ангелочек остался в прошлом. Я много чего натворила, хмыкнула Алена. Пойдемте в дом. Надо о многом поговорить. Катерина Павловна взяла внучку за руку, словно та осталась маленькой девочкой. Дмитрий смотрел на дочь и никак не мог поверить. Она смогла прийти на вышень, как и мечтала теща. Они миновали колодец большой деревянный сарай, высокий сенник. Алена услышала ржание лошади, с удивлением глянула на отца. Тот показал сторону длинного сарая. Там наша конюшня. Перед домом под навесом стояла самая настоящая русская печь. Сам дом напоминал терем, остро верховой крышей, узкими окнами и резными ставнями, и крытыми переходами. «Ух ты, старый деревенский стиль!» – восхитилась Алена. Дмитрий улыбнулся и распахнул дверь перед дочерью. Здесь иного не бывает. Комнату, в которую они вошли, по-другому, кроме как горницей, не назовешь. У Окон большой длинный стол с лавками, печь, украшенная цветными изразцами, посудные шкафы ручной работы и нигде даже намека на телевизор или компьютер. Екатерина Павловна пригласила внучку к столу. «Присаживайся, есть хочешь?» «Только чай или лучше кофе?» Отец развел руками. «Увы, кофе нет, а чай лишь травяной. Устроит? Более чем». Из соседней комнаты послышались детские голоса. Через пару секунд в горницу вбежали девочки-близняшки лет пяти. Алена посмотрела на их светлые волосы, синие глаза, ямочки на щеках. До нее быстро дошло. Малышки, одной с ней крови. «Твои дочери и твои сестры». Дмитрий обнял девочек за плечи. «Познакомьтесь, Алена – ваша старшая сестра». «Катя!» – тряхнула кудряшками одна из малышек. «Оля!» – похожим движением представилась вторая. «Девочки, идите к маме, нам нужно поговорить». Екатерина Павловна принесла с улицы тяжелый глиняный кувшин с носиком. Налила в чашке напиток, исходящий паром и ароматом трав. Одну поставила перед Аленой. Та, немного потрясенная неожиданным знакомством с сестрами, пребывала в задумчивости. Дмитрий женился, лишь когда узнал о замужестве Марианны. До этого он еще надеялся, что сумеет найти способ вернуться на землю. Поняла ее состояние Екатерина Павловна, не осуждая его. Алена попробовала чуть сладковатый чай. «А почему, собственно, он не вернулся? Затем и ты пропала». Дмитрий подсел к дочери, Провел ладонью по ее волосам. Косы стали короче. В школе ты словно снегурочка была. Я так скучал по вам. А зачем тогда ушел? Давайте по порядку, перебила Екатерина Павловна. Как ты уже поняла, особыми методиками можно отключить сознание и перейти на иное восприятие действительности. Если говорить современным языком, у каждого человека есть своя... «Управляющая система. Облако. базирующаяся на вселенском информационном поле. Скорость передачи информации мгновенно. При подключении к этому облаку можно найти путь как к нотарию так и на вышень». «Стоп-стоп!» – замахала рукой Алена. «О том, что ты сейчас сказала, я узнала только недавно, а до этого попросту замедляла и ускоряла личное время». Молодец, выработала свои методики. Высшее сознание у человека включено всегда, но информацию от него мы получаем по-разному. Йоги, монахи, всякие просветленные знают. Тело, тяжкие гири на ногах сознания и учатся их сбрасывать. А бывает так, что человек в минуты высшего подъема духа, скорби или опасности – получает доступ к облачным сферам разума. Он может невольно провалиться в другой мир. Ты, наверное, слышала и читала о людях, бесследно исчезнувших из домов, улиц. Оказывается, не все стали жертвами убийц, как считали раньше. Некоторые попали в параллельные измерения. но вот вернуться назад получается у единиц. Так произошло со мной. Дмитрий погладил руку дочери. Я очень заинтересовался убеждениями и взглядами твоей бабушки, но не представлял, что сам стану одним из попаданцев. Павловна боялась, что ты можешь погибнуть, провалившись в другое измерение. Она знала о твоем умении ускорять личное время. Это когда я вытащилась под автобуса Гусенка, улыбнулась Алена. Катерина Павловна с нежностью не очень подходящий к строгому лицу, посмотрела на внучку. «Это лишь один эпизод. Марианна не желала видеть твоих необычных способностей, панически боялась их проявлений. Не понимала, что тебя надо учить справляться с даром. Я не осуждаю свою дочь. Она по-своему тебя спасла». «Тебе как раз исполнилось два года. Я вошел в детскую». Ты неподвижно, будто каменная, сидела на кровати, уставившись в одну точку. Я окликнул, но ты не повернула головы в мою сторону. Твое сердце не билось, глаза остекленели. До сих пор помню свой ужас. Пока я соображал, что делать, ты вздохнула и ожила. С этого момента и начались твои странности, — добавил Дмитрий. «Марианна пару раз стала свидетелем твоего мерцания». Ты исчезла на пару секунд, а потом появилась снова. Не знаю, о чем она думала, но решила просто не спускать с тебя глаз. Меня слушать не желала. Надеялась, ты перерастешь, и все пройдет само собой. Алена усмехнулась. У нее почти получилось. Поэтому она вычеркнула тебя из нашей жизни. Да, Марианна считала меня большим злом. Кое в чем она права. «Я отняла у нее отца, а потом и мужа», — опустила седую голову Екатерина Павловна. «В том, что я однажды исчез, вашей вины нет, течение обстоятельств», — не согласился с ней Дмитрий. «Да, вы рассказывали мне о параллельных мирах, о том, что моя дочь родилась с открытым информационным каналом, и ей надо бы помочь. Но тренироваться я стал втайне от вас». Меня захватила идея хоть одним глазком посмотреть другой мир. В конце концов, именно тренировки спасли мне жизнь. Он глянул на дочь. «Жалею об одном. Ты выросла без меня». Катерина Павловна предложила. «Дима, думаю, тебе стоит пояснить Алёне. Дмитрий взлохматил волосы. Его глаза затуманились. «Я занимался реставрацией старинных зданий в городе». Осматривал бывшее здание городской думы. С виду крепкий пол на третьем этаже оказался трухлявым, и я рухнул вниз. В общем, вместо того, чтобы разбиться, попал на вышень. Видимо, тренировки помогли. В минуту смертельной опасности сработал инстинкт самосохранения. Меня перебросило в этот мир. Я упал на крону вон той липы. Дмитрий показал на дерево возле изгороди. Ударился о сучья, ободрался весь, но смог зацепиться за сук и остался жив. Представь мой шок. Но вернуться на землю так и не смог. Сколько не пытался. Екатерина Павловна помрачнела. «Как бы то ни было, я чувствовала себя отвратительно. Получается, с моей подачи Марианна лишилась и мужа». «Глупости», — возразил Дмитрий. «Иногда ваше самобичевание переходит все рамки. Неужели лучше превратиться в мешок костей, свалившись с высоты?» Екатерина Павловна провела ладонью по лицу, будто стирала воспоминания. «Иногда портал открывается только лишь раз. А вот путники, так называют тех, кто обладает способностью быстро отключать сознание, проходят в миры много раз. Но всегда наступает момент когда они выгорают и лишаются этого умения. Так я застряла на вышине, а могла остаться на земле, кому как повезет. Но я подготовилась и попросила доброго друга, нотариуса Игоря Ивановича, найти тебя. Дальше нам оставалось только ждать. Я надеялась, ты справишься с даром и появишься здесь». Если же окажется, способности у тебя пропали, бывает и такое. Просто получишь небольшое наследство. Но я верила в тебя. Алена видела перед собой отца и бабушку, но по-настоящему никак не могла в это поверить. Ей хотелось их потрогать. Вдруг они исчезнут, словно туман на солнце. На круглом лице Екатерины Павловны было мало морщин, только глубокие складки укрыли крыльев носа и строгий, меж темно-рыжих бровей. Отец тоже хорошо сохранился, статный высокий блондин с ямочками на щеках, смягчавшими его довольно суровый облик. «А я каюсь, что не чаял тебя увидеть. У Марианы не оказалось способностей, у твоих сестер тоже», признался Дмитрий, касаясь руки дочери. «Мариана их подавила», не согласилась Екатерина Павловна. Алена же с детства росла скрытной, и чего греха таить, вредной. Алену не смутила такая характеристика. Я немного изменилась. А что же произошло с дедушкой? Екатерина Павловна помрачнела. Я так и не смогла разгадать эту тайну. Тарейцы не способны проникать на землю. Не понимаю, как один из них прошел по открытому мной каналу и утащил с собой Ивана. Тут даже не одна, а две загадки. Через портал почти ничего нельзя пронести, а тариц перебросил человека. Мариана, к сожалению, как раз находилась дома и все видела. На нее это произвело столь сокрушающее впечатление, что она долго не могла справиться со страхом. Я пыталась объяснить. Отец жив, но не может вернуться. Я часто с ним вижусь. Мариана не верила. Алена понимала мать. Та, будучи боязливой натурой, могла перепугаться до смерти. Я посещала Тарию и хорошо знаю, как выглядят тарийцы. Конечно, их вид может устрашить кого угодно. Получается, дедушка так и не смог вернуться обратно. Екатерина Павловна помрачнела. В ее глазах промелькнула боль. Узкие губы сжались в нитку. К сожалению, да. Но он не унывал духом, изучал Тарию. По несколько листочков я переправляла его работу на землю. Сейчас они хранятся в тайнике. В самом низу шкафа, который стоит в спальне, надавишь на дощечку, откроется крышка. В этот ящик я сложила все его записки. Из другой комнаты послышался детский смех. Алена невольно улыбнулась. «Надо же, у меня сестрички». Только вряд ли я могу проводить с ними много времени. Не сможешь, подтвердила Екатерина Павловна. Тебя ждут важные дела. Мы успеем еще поговорить о вышине, о нас. Сейчас у нас мало времени. Дело в том, что людей с открытым каналом подключения к высшему сознанию не так много. Ты одна из них, и это накладывает на тебя особые обязанности. Дмитрий невольно поморщился. «Павловна, вы слишком торопитесь, не стоит сразу давить на нее. Алена моя дочь, и я считаю, она сама должна принять решение. Вы же пытаетесь навязать свое мнение». Алена перевела взгляд с отца на бабушку. «Всю жизнь я прожила с тайнами и загадками. Мне это здорово надоело. Говорите прямо, без личностей. Екатерина Павловна торжествующе посмотрела на бывшего зятя. «Девочка явно не мямля. Как я уже говорила, кроме высшей системы человека существует Вселенское информационное поле планеты. Такое поле есть и у параллельных планет. Подключившись к этому полю, можно узнать, что ждет Землю в будущем. Попытки выяснить и как-то повлиять на развитие нашей планеты – предпринимались всегда». Дмитрий проворчал. «К несчастью, обычно в худшую для человечества сторону. Развязывались глобальные войны. Чингисхан, Александр Македонский, Наполеон, Гитлер не сами надумали перекраивать мир. Им подсказывали люди, умеющие подключаться к вселенской информации. Хорошо, что высший разум не позволяет длительных подключений». Екатерина Павловна кашельнула и твердым голосом, будто отчитывала нерадивого ученика, произнесла. «Мы много раз спорили с тобой, Дима, о пользе и вреде получения информации. Я считаю, именно неполные сведения не позволяют исправить ошибки, совершенные людьми. Да, мы можем мало, но ничего не делать. Еще большее преступление». «Я понимаю, Марианна, и хочу для своей дочери нормальной жизни, а вы толкаете ее на выдуманное служение человечеству, хотя сами не знаете, будет ли от этого польза». Алена не выдержала. «Хватит! Я ничего не понимаю! Объясните уже, о чем идет речь!» На душу легла тяжесть от разочарования. Бабушка не видела ее много лет, а вместо того, чтобы просто порадоваться встрече, Рассуждает о высоких сферах и науке. Если подключиться к информационному полю, находясь на Земле, то получишь лишь общие сведения о будущем. А если это делать на вышине, которая похожа на отдаленный компьютер, сведения касаются отдельных людей. Мы выяснили, эти люди важны для общества. Они сыграют определенную роль в будущем страны. «Ну, узнаете вы о них. Что дальше?» Алена не поняла, к чему бабушка клонит. «Представь, ты узнала, что твой одноклассник — гениальный ученый, который откроет лекарство от рака, но его завтра собьет машина. Как ты поступишь?» «Попробую его предупредить». «А он тебе поверит, не сочтет сумасшедший. Это будут уже его проблемы». «Здесь, на Вышине...» Мы узнаем учесть людей, которые могли бы изменить судьбу страны. Но не сделают это из-за преждевременной смерти. Это и будет твоей задачей – спасти их. Раньше делала это я, а помогал мне Марат. Но теперь я застряла здесь. Ты должна меня сменить. Алена воскликнула. Вот о чем намекал Марат. Он не знает о параллельных мирах. «Думает, я экстрасенс, по доброте душевной спасающей людей. Я наняла его себе в помощь. У нас уже есть список из трех человек, которым грозит опасность. Тебе предстоит ее предотвратить». «Погодите», – перебил Дмитрий тещу. «Ален, только тебе решать, ввязываться во все это или жить обычной жизнью. Ты не одна такая, есть и другие». Ты не обязана собой рисковать. Екатерина Павловна сердито пробормотала. Разве ты не влияешь на ее решение? Я должна попытаться спасти человека от смерти? Да. Для этого придется использовать свои способности. Отвратить гибель можно только, изменив его участь в последнюю минуту. Иначе ничего не выходит. Поверь. «За много лет я испробовала все способы – уговоры, объяснения, попытки отвести несчастье заранее. Ничего не получалось. Судьба делает поворот лишь в последний момент». «Мне это интересно», – заявила Алена. «Я чувствовала скуку, словно жила не своей жизнью, выполняла не свою работу». Екатерина Павловна обрадовалась, хлопнула в ладоши. Глубокие морщины межбровей чуть разгладились. Я верила в тебя, что может быть хуже, чем растратить дар бесцельно. Подумай хорошо. Дмитрий обнял дочь за плечи. Девочка моя, тебе будет трудно. Пап, единственный раз я ощутила себя живой и нужной, когда спасла мальчишку. Остальное время разбазарила зря. Екатерина Павловна скрылась в соседней комнате. «Ты такая красавица выросла!» Тихо произнес Дмитрий Тихонович. «Что бы там ни говорила бабушка, думай о себе. Я видел лишь на фото, как ты росла, и очень жалел, что не могу присутствовать в твоей жизни. Прости, что меня не оказалось рядом». Екатерина Павловна вернулась с листками бумаги, протянула их внучке. «Вот данные людей и сведения того, что с ними произойдет». «Не волнуйся, это лишь по нашему краю. Я передам записку для Марата. И, кстати, деньги на карточку тебе и Марату будут перечисляться ежемесячно. Что-то вроде зарплаты. В свое время я позаботилась и сделала нужные денежные вливания. Ты будешь жить на дивиденды. Алена, мы еще увидимся. А сейчас возвращайся». «Я хотела спросить, кто такой Радимир?» Екатерина Павловна удивилась. «Ты уже успела с ним столкнуться?» Когда сюда прибыла, он меня встретил. Алена заметила быстрый обмен взглядами между отцом и бабушкой. Лицо Екатерины Павловны помрачнело. «Радимир – один из волхвов. На Вышине всем руководит общинный совет волхвов. Как-нибудь потом мы поговорим и об этом». Я провожу тебя к переходу. Алена немного разочаровала торопливость бабушки. Столько лет не виделись, а она спешит выпроводить ее свыше Отец обнял Алену, поцеловал в щеку. В следующий твой визит мы устроим праздничный обед. Подольше побудешь и здесь. Девчонки покажут местные красоты. Думаю, ей не очень интересен деревенский быт. Бросила недовольный взгляд на зятя Екатерина Павловна у нее важные дела алена не согласилась с ней а чего же мне хочется узнать об этом мире больше пока папа